Глава 22. Следствие ведет жена Колобка. Когда мой супруг вернулся, то мы решили немножко прогуляться и поужинать в городе. «Что бы ты хотела увидеть?» — поинтересовался Эд. «Что-нибудь волшебное!» — искренне выдохнула я. «Ну, правда, музеи, памятники, парки — это все, конечно, супер круто, но где же я еще увижу настоящую магию в действии?» мы с Эдом направились в центр, где можно было посмотреть выступления магов прямо на улице. Честно говоря, поначалу я не очень впечатлилась. Например, какой-то парень достал из воздуха букет ромашек, подкинул его, и цветы обернулись разноцветными голубями. Похоже, было на шоу «Иллюзионистов», которое я когда-то видела в городском цирке. Но потом... Потом мы пришли на площадку, где велись учебные бои магов. Вот это было зрелище. Сначала двое мужчин очень эпично швырялись фаерболами, темными вихрями и прочими магическими заклятиями. Потом против победителя из толпы вызвалась хрупкая девушка с цветочными узорами на лице. Уж не знаю, это боди-арт, татушка или магическая какая-нибудь заморочка. Девушка закружилась в плавном танце, словно ее не волновали не летящие в нее ножи, ни хищный полупрозрачный змей, пытающаяся ее укусить и каждый раз натыкающаяся на невидимую преграду. Когда противник перепробовал все свои приемы, девушка выгнулась назад, качнув волосами, и над мужчиной-магом прямо из воздуха сгустилась переливающаяся ратугой тучка, из которой хлынули потоки цветной краски. Попадая на кожу и одежду мужчины, она распухала, точно монтажная пена, и вскоре маг был упакован в веселенький цветной кокон. Толпа зааплодировала, девушка поклонилась. И вдруг земля под проигравшим плавно дрогнула, подбросив его в воздух, снова и снова. Он заскакал, как мячик, делая при этом такое страдальческое лицо, что среди зрителей раздались смешки — «Азалия! Азалия!» — скандировали они. Девушка снова изящно поклонилась, и ее противник внезапно обрел свободу движений. Цветные пятна сами собой исчезали с его одежды. Он встал, тоже отвесил поклон и сошел с помоста, на котором проходили сражения. «Ух ты! Круто!» — не сдержалась я. Эд ласково сжал мою руку. «Красиво, да?» — очень призналась я. «А оно всегда так?» «Боюсь тебя разочаровать, но все эти эффекты для шоу», — ответил это. «Настоящие бои магов не настолько зрелищны». «Что, никаких огненных шаров и молний протянула я?» «И то, и то бывает, но их видят только маги. Обычно они не тратят силу на то, чтобы заклинание было видимым для обычного человеческого глаза. Например, маг взмахивает рукой, и несколько воинов противника валятся, держась руками за горло. Или на их одежде проступает кровь. Визуальный эффект, например, какой-нибудь черный смерч или столб пламени, обычно используют, чтобы напугать противника, сломить боевой дух. Хотя, по-моему, невидимая опасность куда страшнее. «Пожалуй», — согласилась я. «Ты не проголодалась?» — спросил заботливо мой всезнающий супруг. «Немного». «А вообще я пить очень сильно хочу», — ответила я. «Тогда пойдем? «Здесь все равно уже больше ничего интересного не покажут. Чтобы сразиться с Азалией, обычно желающих не находится». «Так ты же сказал, это все не настоящий бой». «Не настоящий, но Азалия всегда выглядит зрелищнее всех. Тут больше половины толпы наверняка ее фанаты. Она не только мастер магических эффектов, но и настоящий боевой маг». Десять лет прослужила в королевской армии. Опять эта фишка с возрастом. Я была готова поспорить, что Азалия моя ровесница, или даже чуть-чуть младше. Ладно, пойдем, я взяла Эда под руку, чтобы не потеряться в толпе. Вскоре мы нашли уютный летний ресторанчик под открытым небом. Вернее, под прозрачным навесом, чтобы в сумерках наблюдать за звездами. Было удивительно задирать голову и видеть непривычный рисунок созвездий, зато это и тут прочитала мне небольшую астрономическую лекцию. Да, здесь тоже был аналог нашей полярной звезды, только созвездие называлось посохом странника. Я с удовольствием отдала дань местной кухне и местным звездным легендам, которые негромко и увлекательно поведал мне это. Что и говорить, обожаю мужчин с широким кругозором. «Ты бывал здесь раньше?» — спросила я, когда официант поставил перед нами пахнущие ягодами сладковатые напитки в высоких бокалах. «Нет, никогда. Просто читал как-то про этот ресторан», — ответил Эд. Я поболтала в бокале трубочкой и промолчала. Мне почему-то казалось, что он специально избегает знакомых мест, хотя в центре города постоянно бывает любой его житель, на то он и центр. «Лен». «Мне завтра опять работать до вечера виновато предупредил меня супруг. «А что там у тебя такое срочное?» — спросила я с интересом. Честно говоря, одиночество мне было даже на руку. А супруг меньше знает, крепче спит. Нет, когда вся эта история с проклятием благополучно разрешится, я не буду от него ничего скрывать. Но сейчас, когда у меня и так немного шансов прояснить все, я решила как можно меньше делиться с мужем своими детективными планами. «Опять прорывы в том самом проклятом двенадцатом секторе», — ответил Эд. «Извини, если тебе неприятно». «Двенадцатый сектор?» «Двенадцатый сектор?» «А, осенило меня! Это где меня сожрать пытались?» Эд немного странно покосился на меня, и мои губы сами собой расплылись в улыбке. «Ну да, веду себя, как жизнерадостная идиотка». И понимаю, что воспоминания об этом меня не то чтобы отпустили, но разговор о пережитом больше не вызывает желания разрыдаться в захлеб. Примерно там, кивнул головой он, хотя в глазах снова мелькнул страх за меня. А почему там прорывы, уточнила я? Хотел бы я знать, мой героический колобок развел руками. Ткань мироздания там нестабильна. Я давно опасаюсь, что нежить оттуда пролезает в другие миры. Причем, в какие именно, тоже не отследишь. Уж очень хаотично работают там порталы. «А много их миров», — заинтересованно подалась вперед я, а потом уже осознала, что я только что услышала. «Что и в мой родной мир могут пролезть?» Бр! Вот так буду возвращаться с работы, а там увяжется такая абразина! Бр! «В твой, насколько мне известно, не пролезали», — успокоил меня это и добавил а миров несколько десятков, наверное. «А ты в других мирах бывал? Ну, кроме моего?» Мои глаза вспыхнули любопытством. «Десятки миров, десятки!» «Как же мне сейчас захотелось такую работу, как у Эда!» «Жаль, только не возьмут туда каких-то попаданок без документов и магического образования». «И магических способностей, замечу вскользь». «Бывал еще в двух», — ответил супруг. «Но недолго. Во-первых, они изучены куда меньше, чем твой» а, во-вторых, находятся на других стадиях развития. Наши ушли дальше по пути цивилизации. «Что, там эпоха динозавров или первобытных людей?» — спросила я. «Нет, не первобытных, но, скажем так, до культуры гуманизма еще далеко», — ответил Эд, и я снова мечтательно вздохнула. «Настолько здорово вести с мужчиной умную беседу. Мой бывший как-то не считал женщин...» достойными вести разговоры о чем-то сложнее помады и рецепты пирожков. Хотя попробовал бы он хоть раз эти самые пирожки приготовить, это же настоящая алхимия. Эд, не замечая того, насколько умиленным стало выражение моего лица, продолжал. «Твой родной мир уже проверен, в нем довольно легко можно слиться с местными. Он самый ближайший к нам по слою ткани, поэтому мы считаем своим долгом контролировать стихийные порталы». К нам тоже иногда попадают жители вашего мира, и поскольку магически одаренных среди вас практически не встречается, большого вреда они нанести не могут. И хищников у вас осталось не так много. Поэтому мы стараемся, чтобы всякая нежить с таких нестабильных мест к вам не попадала. «А у вас ее много?» Я оглядела симпатичный ресторанчик и улицы, на которых горели изящные фонари. «Нет, немного, но есть». «Авиланд расположен на землях силы. Раньше здесь жили авия, магически одаренный народ, мы их потомки. Поэтому у нас бывает, что выброс из стихийного источника магии может усилить какую-нибудь нечисть. К счастью, на этот случай в таких местах всегда дежурят команды профессиональных магов». «А что ты делал сегодня на работе?» «Как обычно», — закрывал стихийные порталы с Реном, Химерой и таксистом. «Это стандартная команда» мастер переходов, целитель, боевик и маг-универсал. Здорово, я бы тоже так хотела, вздохнула я. В глазах супруга отразился ужас пополам с недоумением, и я поспешила его успокоить. это, это не значит, что я вот сейчас все брошу и побегу проситься в команду магов. Я понимаю, меня и не возьмут, образование и способности не те. И да, я понимаю, что это жутко ответственная и опасная работа. Просто я сама работала абсолютно заурядным менеджером, перекладывающим никому не нужные бумажки в тесном, захламленном офисе фирмы, которая продает китайское низкосортное барахло. Самая дурацкая работенка, когда не ощущаешь, что делаешь что-то полезное. «А, ты вот о чем расслабился супруг. «Я как-то не подумал, что моя работа со стороны выглядит настолько героически. Хочешь, могу тебя взять как-нибудь...» правда не на поляну упырей а где нибудь в твоем мире там безопасней хочу конечно возлековала я тем временем официант убрал наши пустые бокалы и отпредложил ну что попросим счет ага согласилась я куда нибудь еще сходить хочешь нет давай домой ответила я почувствовав себя усталой да и на завтра у меня были грандиозные планы «Домой так домой», — Эд быстро оплатил счет, а потом мы снова взяли машину со стоянки и доехали до Эдовой холостяцкой берлоги. «Кстати, ты знаешь, что к тебе Артур захаживает цветочки поливать?» — решила на всякий случай признаться я. «Какие цветочки?» — недоуменно поднял брови Эд. «Видимо, про жалкое растение на кухонном подоконнике он вообще не в курсе». «Ну, какие обычно поливают?» «Девушек водят», — я хотела сказать. «Не знаю, правда, одну и ту же или разных?» «А, Эд улыбнулся, понимающе. Ну, ключи у него в самом деле есть. А своей квартиры нет?» «Нету», — подтвердил мою догадку муж. «Ну, вообще, Артур мне ничего не рассказывал про какую-нибудь определенную девушку. Если бы он начал с кем-то встречаться по-серьезному, я бы точно знал. Я думаю, ко мне завернуть было просто ближе, чем ехать до гостиницы. Ну, в общем, я обломала ему свидание». — развела руками я. «Да не переживай», — хмыкнул муж. «Я как-то забыл его предупредить, что мы сейчас здесь, а не в твоем городе». «А он сам тоже живет на два мира, как ты?» «Получается, да», — ответил Эд. «Артур тоже мастер переходов», — уточнила я. «Нет, у него другие способности. Он работает аналитиком по порталам в одной независимой конторе, с которой Умпа давно сотрудничает». «Составляет карты порталов, отслеживает места, благоприятные для переходов». «Ага», — кивнула я. Про завтрашнюю встречу я твердо решила помалкивать, но, рассказав про сегодняшнюю, стало как-то легче на душе. «Да чего же не люблю обманывать и скрывать? А с появлением в моей жизни Эда я, кажется, только этим и занимаюсь». Утром я проснулась рано и еле дождалась, когда мой муж верный диете... Позавтракал низкокалорийной овсяной кашей и, наконец-то, отправился на работу. Теперь самое время привести мой план в исполнение. Вечером я случайно наткнулась в квартире Эда на старенький телефон. К счастью, он заряжался от компа. Поскольку сеть здесь ловилась какая-то другая, я решила купить местную сим-карту, или как она тут называется, и обзавестись связью. «Все-таки, если мы тут еще недельку пробудем, то с телефоном всяко удобнее». Смущал меня лишь вопрос паспорта, хотя маленькая подстраховка все же была. Я втихаря заныкала те самые часы амулет Эда, которые подавляют критическое восприятие. Утешала себя тем, что пользовался он ими все равно в основном в моем мире, а если бы он стал искать их перед уходом, то отдала бы сразу». В местном интернете я нашла адрес Эдовой школы и специально назначила Артуру встречу поблизости. Кажется, когда мы отдыхали на пляже Волохова, Эд упоминал, что его школа была недалеко от дома. Я надеялась с помощью Артура или Бестаковой разузнать что-нибудь про Лейну и все таки навестить Эдову маму. Погода с утра была довольно пасмурной, хоть и тёплой. Я, вздохнув, надела самые официальные вещи Лейны — Мои джинсы с футболкой не годились для задуманного. А В итоге, оглядев себя в зеркало, я осталась довольна своей внешностью. черный пиджак, под ним нежно-розовая шелковая блузка и простая прямая юбка. Туфли тоже пришлось одолжить у Лейны. Подходящие к моему наряду закрытые босоножки мне были тесноваты, но, думаю, потерплю. До встречи с Артуром оставалось три часа, а добираться было минут двадцать. Деньги у меня были. Эд предусмотрительно оставил мне несколько купюр и монеток на случай, если я захочу что-нибудь купить в магазине. Называлась, кстати, местная валюта «Ландо». А вот в соседнем государстве, как поведал мне Эд, в ходу были привычные мне рубли с копейками. Благополучно доехав на автобусе до нужной мне остановки, я вышла и, сверившись с нацарапанной мной на бумажке схемой, пошла в сторону Эдовой школы. По пути мне попался небольшой салон связи, где я благополучно обзавелась телефонным номером. К счастью, никто даже не подумал попросить моих документов, когда я снова присвоила себе имя и фамилию Лейны. План мой был просто безумным и строился фактически на двух вещах. Во-первых, я надеялась, что амулет поможет мне не показаться странной, а во-вторых, мне нужна была информация о Лейне и Эде не из уст Артура. Я все еще не до конца ему доверяла, памятуя об их Седам общей привычке оберегать меня от лишних знаний и о том, что многого они не рассказывали мне просто потому, что считали некоторые вещи очевидными, забывая о моем иномирском происхождении. Школа Эда, номер 290, имени королевы Сюзанны, судя по тому, что я почерпнула из местной сети, была одной из лучших школ столицы. Я думаю, если бы Эд жил далеко от нее, его мама-перфекционистка точно бы его сюда устроила. С бьющимся сердцем я подошла к кованой ограде, сделала несколько вдохов и выдохов, успокаивая дыхание, и толкнула калитку. Школа утопала среди деревьев небольшого, но симпатичного парка. Здесь было место, где дети могли в волю побегать и поваляться на траве. Я заметила несколько деревянных строений. Какие-то лазательные городки для младших классов, что ли. В траве почти передо мной мелькнул пушистый беличий хвост. Надо же! Я сделала нейтральное лицо, словно иду по делам. Но местным школьникам и учителям не было до меня никакого дела. Первые пули пролетали мимо, вторые здоровались или вежливо кивали. Войдя в просторный светлый холл, я внутренне была готова к посту охраны и пропускному режиму, но ничего такого там не было. Тихо, видимо, недавно прозвенел звонок на урок, безлюдно. «Здравствуйте, вы кому?» — окликнула меня полноватая женщина, читавшая книгу возле гардеробной. «К директору», — храбро ляпнула я. «Третий этаж вас проводить», — вежливо предложила она. «Спасибо, не беспокойтесь», — ответила я. А вы ребенка в школу записать, да? Да-да, энергично кивнула я. У вас дочка или сын? Видимо, гардеробщица была не с кем поговорить. Вот она и решила найти во мне благодарную собеседницу. Дочка наобум ляпнула я. Вообще, если бы я залетела лет в Эдок 17-18, у меня как раз могла бы быть дочка подходящего возраста. Можно я немного по школе пройдусь, хочу присмотреться, как тут у вас. «Да, пожалуйста», — разулыбалась гардеробщица. «Вот слева у нас столовая, справа спортзал, а на втором этаже доски почета висят. Увидите, сколько у нас талантов училось». «Спасибо», — поблагодарила я и направилась к лестнице. Правда, прогулочный и неспешный шаг давался мне нелегко. Я недооценила тесноту туфель, и теперь моя левая пятка уже горела, натертая неудобной обувью. «Ага, вот и лестница», а вот и второй этаж. Я мигом выцепила в длинной череде фотографий знакомое лицо. Вот он, мой красавчик-муж, только более юный. Губы чуть тронуты не слишком естественной улыбкой, те же умные серо-голубые глаза, приглаженная светлая шевелюра. Эдгар марейн Год выпуска, длинное перечисление школьных достижений. «Да уж, наш пострел везде поспел», Мало того, что отличник, так еще и дважды авиланский призёр по литературе, столичный по истории и культуре. Какие-то медали за соревнования, приз за активную общественную деятельность, уж не знаю, в чем она заключается. Я поднесла свой телефон поближе и сделала снимок. Ого, и Артур здесь. Тоже, оказывается, отличник, победитель какой-то игры с непонятным названием, призер по математике и географии. С какими людьми, оказывается, я знакома? Моя серебряная медаль выглядит весьма скромно по сравнению с этими хвалебными текстами. Опа, а это кто? Так и есть. И Лейна оказывается тут. Победительница конкурса красоты в восьмом, 9 и 10 классе. Танцы, школьный театр, соревнования по декламации стихов — Творческая натура, в общем, то творит, то вытворяет. Простите, а вы кто? Увлекшись, я и не заметила, что ко мне подошла высокая худая женщина с немного вытянутым лицом, одетая в длинное серое платье. Эм, здравствуйте. Я улыбнулась самым идиотски дружелюбным видом. Меня зовут Мария Грисон. Я заместительница директора, представилась незнакомка. Вы мама одного из учеников? «Вообще-то я журналистка», — внезапно соврала я, уповая на волшебный амулет. Надеюсь, эта Мария не попросит показать корочку или назвать издание. Пишу большую статью о талантливых выпускниках школ. С кем бы я могла побеседовать на эту тему? «Журналистка». «Да, меня зовут Лейна. Я опустила фамилию, надеясь, что прокатит. Скажите, Мария, вы давно работаете в этой школе? Наверное, знаете всех этих ребят». «Я здесь проработала 20 лет», — кивнула госпожа Грисон. «Спрашивайте. Вы ведь пришлёте нам потом ссылку на вашу статью?» «Да-да, конечно. По-моему, я забралась. Давайте присядем, что ли», — кивнула в сторону полосатого диванчика в углу. «Можно пройти в мой кабинет», — предложила интервьюируемая. «Через 20 минут кончится урок. Будет шумно». «Хорошо», — я, стараясь не хромать, проследовала за Марией. «Меня интересуют вот эти выпускники». Оказавшись в кабинете Марии, я протянула ей листочек, на котором записала фамилии Лейны и моего мужа. Для отвода глаз я приписала еще одну фамилию из увиденных вскользь на доске почета. «О, Эд Марейн!» «Очень, очень способный мальчик». Голос Марии потеплел и звучал ностальгически. «Как же, помню!» «Я два года была классной дамой у его класса». «Всегда хорошо учился, никаких замечаний, активный, умный. Что вам рассказать? Задавайте вопросы». «Ну, какой у него был любимый урок? И любимый учитель?» Я схватила ручку и зависла над листом бумаги. «Слава амулету!» «Мария даже не спросила, где мой диктофон. Или у них тут в ходу магические штучки какие-нибудь?» «Тут я не отвечу». Он учился ровно по всем предметам, принялась честно вспоминать госпожа Грисон. По истории родного края всегда отличался, готовил доклады. Я задала еще несколько таких же невинных вопросов про школьные успехи Эда, не забывая с умным видом строчить в блокноте и хвалить школу. Мария аж расцвела от моих похвал. Видимо, она всей душой переживала за имидж школы. «А вы отслеживаете судьбу выпускников?» — подобралась к самому главному я. Да, с гордостью кивнула Мария. «Конечно, мы регулярно связываемся с ними и записываем их успехи. Знаете, это так мотивирует школьников знать, что можно достичь таких высот. Вот у меня в классе была ученица, Палома Нортон. Она стала министром образования». Мария еще минут десять восторженно распространялась об этой поломе, а я вежливо кивала и вставляла реплики вроде «Как интересно». Когда она, наконец, остановилась, чтобы перевести дух, я вклинилась. «Очень интересно. Я все записала. Давайте теперь вернемся к Эдгару Марийну. Вы говорили, у него есть талант к магии?» Произнеся имя мужа, я почувствовала легкую дрожь и приступ ностальгии по нашей свадьбе. Да-да. Редкостный талант к телепортации обрадовалась новой теме для хвостовства эта патриотка своей школы и понизила голос. Вы знаете, он работает в одной из самых престижных государственных контор, которая этим занимается. Хм, странно. Она или не в курсе, или работа Эда такая секретная, что ее нельзя разглашать. Но попробуем. Вы говорите об... Чуть не сказала привычное, аду смешное сокращение об удомка О, удивилась Мария и посмотрела на меня с уважением. «Вы знаете». «Я же журналистка, это моя работа», — ответила я небрежным тоном. «Да, вы же понимаете, что туда берут только самых лучших». «Разумеется, соглашаюсь я, испытывая прилив гордости за таланты супруга». «Ну, вы же понимаете, это очень опасная работа». Порталы из нецивилизованных миров. Страшно представить себе, что может к нам попасть. Но закрывать порталы — это очень-очень редкий дар. В нашей школе был только один случай такого таланта, кроме Эдгара. «Правда, тогда я еще здесь не работала», — махнула рукой госпожа Грисон. «А вот тут обидно. Это мой-то мир нецивилизованный. Если у нас магии нет, так мы что, дикари? Хотя, стоп». А если эта контора просто запугивает рядовое население и скрывает пранормальные миры? Надо будет расспросить Артура. Уж это он вряд ли будет от меня скрывать, если, конечно, он не подписывал какой-нибудь магический договор о неразглашении. Да, я брала интервью у господина Марейна, даже не совсем соврала я. Он упоминал, что обучение в этой школе очень способствовало развитию его таланта, поэтому я и решила отправиться к вам. Мария, при моих словах, просто расцвела, словно я подарила ей роскошный букет. Естественно, мы приглашали лучших магов в наш класс профориентации, чтобы выявить магические способности учеников. Один раз мы пригласили самого Адама Бертрана. О, не знаю, кто такой этот Адам, но лучше притворюсь восхищенный. «Скажите». Тут я потерла запястье, потому что сейчас, мне кажется, потребуется вся сила амулета. «Можно узнать у вас контактные номера телефонов кое-кого из родителей одаренных учеников. Хотела бы от них получить комментарий, их впечатление о вашей замечательной школе». «Ну, разумеется, несколько телефонов я вам дам. Только предварительно заручусь согласием этих людей», — кивнула Мария, поискала в своем компьютере файл, но как только она открыла его, — нас прервала трель звонка. Да ещё резкая, прерывистая. Дзинь, делинь, дзинь! Что это, нахмурилась Мария? Извините, я должна проверить. Ничего, ничего, я подожду. Я даже блокнот захлопнула, демонстрируя полную расслабленность. Но как только заместительница директора покинула свой кабинет, я пулей подлетела к ее компьютеру, молясь, чтоб тут не было скрытых камер. Чёрт, она успела закрыть файл! «Так, коридор наполняется топотом бегущих ног, криками и визгами. Да уж, кажется, школьники в наших мирах не сильно отличаются, даже если учатся в суперпрестижной школе. Чёрт, я за этим шумом не разлечу каблуков госпожи Гриссон. Надеюсь, что ее отвлекут. Но минуты три-четыре у меня точно есть. бросая взгляд на часы-амулет. Они ведь и время верное показывают». Так, вряд ли этот файл хранится на рабочем столе. А если посмотреть недавно открытые файлы? Ох, на родном компьютере я бы нашла за пару секунд, а тут интерфейс другой. Хорошо, хоть я до дома пользовалась, иначе бы совсем запуталась. Несколько драгоценных минут уходят, чтобы разобраться. Ага, вот он. Контакты, контакты. Все отсортировано по годам выпуска. Нет времени считать, в каком году выпускался этот. Набираю в поиске Марейн. Ага, Алия Морейн. Адрес, телефон, почта. Георг Марейн. Адрес совпадает. Значит, это отчим Эда и отец Артура. На всякий случай царапаю его телефон. Илейна. Ну давай же, не зависни тут. Амирисов как назло трое. Ага, Аннабель и Гюстаф Амирс. Видимо, они Прислушиваюсь и начинаю записывать. Если войдет вице-директриса, отскочу в сторону, а там выручай амулет. Дверь открылась, когда я записывала последние цифры номера Лейниного отца. Я не успела щелкнуть по кнопке «Закрыть», лишь чуть-чуть прокрутила вниз список и отпрыгнула к окну. Надеюсь, у меня сейчас не слишком виноватый вид. «Простите, я задержалась», — Мария вошла в кабинет, приглаживая волосы. «У нас...» техническая неисправность. Лицо ее при этом ощутимо покраснело, что даже мне стало ясно, что там явно виноват какой-то шутник, а она пытается не уронить лицо перед представительницей прессы в моем лице. Да, иногда случается, согласилась я. Простите, а можно мне стакан воды? Как раз искала, где стаканчики. Я кивнула в сторону штуки, напоминающей бойлер, к который я успела приблизиться. О, конечно, Мария нахмурилась, заметив, что рядом нет ни кружек, ни стаканов, и нажала кнопку громкой связи на столе. Ответила, видимо, секретарша или кто-то в этом роде. Может вам чаю или кофе? Да просто водички улыбнулась я. Сейчас принесут. Мария попросила принести воды и чашку чая для себя. Так, на чем мы остановились? Она села за стол, а я вернулась на свое место напротив нее. «Хм...» ее брови снова сошлись на переносице. «Вы как раз хотели позвонить родителям этих выпускников. Я пододвинула к ней листочек с нужными мне фамилиями. Собственно, звонки мне были скорее не нужны. Вдруг моя свекровь или родители Лейны насторожатся или пошлют меня подальше. Но я не хотела сбегать вот так. летом и летом, но вести себя страннее необходимого не хотелось. «Хм...» Я же его закрывала... Мария потерла рукой подбородок. «Точно закрывала?» «Может быть, вы случайно промахнулись? Ведь вы так спешили, с обескураживающей искренностью улыбнулась я». «Нет-нет, я точно помню. И данные об учениках — это конфиденциальная информация. Не подумайте, что у нас в школе так плохо с безопасностью». «Я совершенно так не думаю», — ответила я. «Ох, что-то не нравится мне этот поворот в разговоре». Возможно, вас смутило отсутствие пропускной системы, продолжала защищать родную школу госпожа Грисон. Но мы отказались. Магическая сигналка гораздо надежнее и приятнее для посетителей. «Сигналка?» — уточнила я. э И какой сигналкой вы пользуетесь для безопасности данных?» «Ну вот, не хватало еще на какую-нибудь магическую следилку нарваться. Мало ли что тут у них...» Не только данных, вообще всей школы, гордо произнесла Мария. У нас на вывеску нанесено одно из магических заклинаний, которое срабатывает на всех, кто вошел в школу с дурным замыслом. Если человек пришел, чтобы что-то украсть или испортить, она срабатывает еще на входе. Представьте, у нас даже хулиганы всей школы поуходили, как мы ее поставили. Тут она осеклась и заюлила. «Вы не подумайте, у нас таких было всего пара человек, исключение. Так-то все ребята хорошие». Фух, можно выдохнуть. Я ведь ничего плохого не замышляю. И да, раз сигналка на мне не сработала, значит, мое подглядывание не сочтено за преступный умысел. В самом деле, я же не ограбить их дома хочу, а просто помочь мужу обрести прежний облик. «Отличная система, очень продуманная». Я с умным видом черканула в блокноте и встала. «Простите, у меня скоро важная встреча. Давайте я вам позвоню и уточню, если будут вопросы по ходу написания». «А контакты», — вдруг вспомнила Мария. Эх, я надеялась, что она отвлеклась. «Да-да, точно», — я снова села. «Хоть бы трубку не взяли, что ли». «Так, сейчас». Мария набрала номер и прижала трубку к уху. «Здравствуйте, госпожа марин Это Мария Гриссон из школы 290. Да-да, я понимаю, буквально минутка. К нам в школу пришла журналистка, пишет репортаж о самых успешных выпускниках, в том числе и о вашем сыне. Могу ли я дать ей ваш номер? Она хотела бы получить комментарий. Ну, о вашем сыне, о его учебе в нашей школе. Можно?» Я буквально дышать перестала. «Ага». «Я вас поняла. Извините за беспокойство». Мария положила трубку. И прежде чем я успела расстроиться, кивнула царственно. «Записывайте». «Фух, может, мама Эда тщеславна? Ей понравилась идея дать интервью о сыне? В общем, удачно я придумала». Я старательно записала в блокнот цифры, а Мария тем временем набрала еще один номер. Ей никто не ответил, затем она набрала другой. «Нет, пожалуй, я не могу сейчас дать вам телефоны супругов Амирес. Но вы удачно выбрали героев статьи, госпожа Лейна». Она улыбнулась. «Я слышала, что Эд Марейн и Лейна Амирес недавно поженились. Так что я думаю, вы сможете узнать контакты ее родителей без труда». «О, вот так совпадение!» Я улыбнулась широко-широко. Да, глаза Марии немного увлажнились. Их любовь расцвела еще в школе. Прямо у меня на глазах. Они всегда были вместе. Все были уверены, что в один прекрасный день они поженятся. И так и случилось. Ха, а я вот точно в курсе, что этого не случилось, к счастью. Для меня, по крайней мере, а Эд... Ну, может, их брак и закончился бы вскоре разводом, но хоть свою внешность бы не потерял. Хотя, когда Эд на меня смотрит, у него в глазах светится такая нежность — Такое восхищение мной, что, похоже, он только рад тому, что невеста сбежала. Распрощавшись с Марией, я вышла из кабинета и чуть не взвыла от боли в ноге. Чёртовы туфли! Я кое-как доковыляла до выхода. К счастью, гардеробщица куда-то отлучилась, и мне не пришлось разговаривать с ней про свою мифическую дочку. И преодолела парк, но уже на ближайшем перекрестке сорвала с ног ненавистную обувь. «Ох, надеюсь, меня не примут за пьяну или еще кого». Идти по чистому и теплому городскому тротуару босиком было куда приятнее, чем хромать в тесных чужих туфлях. Я зашвырнула их в ближайшую урну, а сама направилась к условленному месту встречи с Артуром, попутно высматривая обувной магазин. С обувью мне не повезло. Те два, что попались мне по дороге, оказались такими ценниками, что у меня глаза на лоб полезли. Оставленного Эдом тут не хватило бы на самые простенькие шлёпанцы. Да и продавцы выглядели так, что я сразу почувствовала себя жалкой нищенкой. До места встречи с Артуром можно было проехать на автобусе пару остановок, но я решила пройти пешком. В конце концов, идти босиком оказалось не так уж неприятно, как я представляла правда, солнце то и дело скрывалось за облаками, того и гляди, к вечеру дождь пойдет. В итоге я подошла даже раньше, чем планировала, и минут пятнадцать сидела на лавочке, листая свой изрядно исписанный блокнот и обдумывая ближайшие планы. Поскольку я так удачно наведалась в Эдову школу, то мне уже не нужно уговаривать Артура познакомить меня с его мачехой. Может, и лучше будет поговорить с ней с глазу на глаз. С одной стороны, все таки страшно — но с другой, что такого она может мне сделать? Разве что Эду позвонить и отругать, а мне потом придется играть в доброго психолога собственным мужем, который все еще мечтает стать идеальным сыном. Решено. С Артуром мы сегодня сосредоточимся на поисках Лейны, ее нынешнего засранца. Осталось только Артура убедить, чтобы за меня не беспокоился, да еще про магию у меня вопросы возникают. Артур подъехал на такси и, увидев меня, сделал обеспокоенное лицо. «Ой, Лен, я опоздал, что ли?» и полез в карман за телефоном. «Нет, это я раньше пришла. Привет!» — поздоровалась я и встала, пряча блокнот в сумку. «Да, привет!» — спохватился он. «Ну что, прогуляемся?» «Давай», — согласилась я. «Только вот...» «А где твои туфли?» — удивился он. «В урне», — ответила я. «Они мне жутко натерли». «А что, в магазине тебе не зачаровали их от натираний?» — поднял бровь Артур, словно тут это в порядке вещей. «А, это, наверное, была обувь из твоего мира». «Нет, это были Лейнины», — ответила я и задала тупейший вопрос. «А что, так можно было?» «Можно. Во всех маломальски приличных сетевых магазинах такое делают», — приятно удивил меня мой... э... деверь. «Но она владельца». То есть на Лэйне они бы сидели как надо. «Ух ты, вот это сервис!» — вздохнула я. Вроде бы мелочь, а жизнь облегчает. «Да это магазины для себя же и делают», — махнул рукой Артур. «Если тебе обувь натрёт мозоли в день покупки, то ты ее сразу вернешь. Ты знаешь, некоторые недобросовестные фирмы специально накладывают заклинания аккурат до конца гарантийного срока. Как только он проходит, обувь начинает тереть и вид портится». «А уже не сдашь». «А это законно?» — потерла я кончик носа. «К сожалению, тут Артур стал спохватившись набирать номер. Я сейчас вызову такси. Не годится тебе ходить босиком». «Но у меня, может, не хватить на обувь», — вздохнула я. «Да ерунда, я тебе куплю». «Алло, девушка, подгоните машину, пожалуйста, на угол короля Адриана и Парковой. Рядом с кофейней «Звезда». Спасибо». «Ну вот», — обратился мой спутник ко мне. «Через пятнадцать минут будут. Взять тебе стаканчик кофе на вынос?» «Да, пожалуйста». Я поняла, что уже успела проголодаться от всех этих волнений во время интервью с госпожой Грисон. Только кофе уточнил Артур, кладя телефон в карман своих летних брюк. «Ну, можешь еще какую-нибудь булочку или кекс», призналась я. Артур отошел к окошечку кофейни и вскоре вернулся с двумя стаканчиками кофе и пакетиком маленьких булочек, похожих на гибрид кренделя с круассаном. «Ух ты, спасибо! А с чем они?» «Я взяла один из стаканчиков». «И как называются?» «С маком, с шоколадом и без начинки». «А называются просто городские булочки», просветил меня Артур, шурша уголком пакетика. «Я еще не успела допить кофе», как к нам подъехало заказанное такси. Я, спешно, едва не подавившись, сделала огромный глоток, зашвырнула стаканчик с остатками густой пены в урну и быстро протерла пальцы салфеткой. Артур усадил меня на заднее сиденье, сам сел вперед и назвал адрес. «Так близко!» — вытаращился таксист. «Ну и что?» — пожал плечами Артур. «Да мне без разницы, удивился просто». Таксист крутанул руль, поворачивая на улицу короля Адриана. «Действительно, уже через пять минут мы стояли у трехэтажного здания, в котором располагался магазин обуви с нормальными ценниками». «И правда, могли бы и пешком», — согласилась с таксистом я. «Да брось, чтоб ты босиком шла, да ещё с натертыми ногами», — Артур вынул из кармана пластырь. «Здесь есть дамская комната». Можно присесть, вытереть ноги салфетками и приклеить рано заживляющую полоску. А то тебе и мерить будет больно. Я оценила предусмотрительность Артура. Даже мелькнула мысль сосватать его кому-нибудь из моих незамужних подруг. все таки мужчины в этом мире ведут себя как нормальные люди, а не как избалованные женским вниманием капризные мальчики. Всё-таки пока у нас незамужних женщин не перестанут считать бракованными, Мужчины так и будут на расхват, даже самые плохонькие. Мне, конечно, не очень хотелось босиком ходить по полу в общественном туалете, но в итоге все оказалось не так уж и страшно. Даже совсем не страшно. Чистая прохладная плитка, стулья с мягкой обивкой. Они казались новенькими, как будто их только что распаковали из пленки и расставили у стены. И автомат у стены со всякими необходимыми вещами — Салфетки, освежитель дыхания, какие-то флаконы с непонятными названиями, средства женской гигиены. В общем, полезная штука. Салфетки у меня были свои. Я протерла ими ноги и прилепила пластырь, который словно сливался с кожей. Лопнувшие пузыри сразу перестали гореть. «Какое блаженство!»